18 марта 1945 года. 18 часов 33 минуты. Мотор Хорьха урчал мощно и ровно. Бело-голубой указатель на автостраде показывал 247 километров до Берлина. Снег уже сошел. Снег уже сошел. Земля была устлана ржавыми дубовыми листьями. Воздух в лесу был тугим, синим. 17 мгновений апреля» — транслировали по радио песенку марики рок — «Останутся в сердце твоем. Я верю, вокруг нас всегда будет музыка, и деревья будут кружиться в вальсе, и только чайка, подхваченная стремненной, утонет, и ты не сможешь ей помочь». Штирлиц резко затормозил. Движения на трассе не было, и он бросил свой автомобиль, не отогнав его на обочину. Он вошел в хвойный лес и сел на землю. Здесь пробивалась робкая, ярко-зеленая первая трава. Штирлиц осторожно погладил землю рукой. Он долго сидел на земле и гладил ее руками. Он знал, на что идет, дав согласие вернуться в Берлин. Он имеет поэтому право долго сидеть на весенней холодной земле, и гладить ее руками.